— Вопрос очень простой. Молчание. — Так я и думал. На вашем месте должен сидеть человек, который понимает, каково это — хотеть ребенка. Я направился к выходу. Сохраб за мной. — А вам можно задать вопрос? — ожил Эндрис. — Валяйте. — Вы успели пообещать мальчику, что возьмете его с собой в Америку? — И что, если успел? Он покачал головой. — Давать обещание детям — дело опасное. Вздохнул, опять открыл ящик стола. — Так вы не отступитесь? — Не отступлюсь. Эндвис притянул мне визитку. — Тогда советую вам обратиться к хорошему адвокату по делам иммиграции. — О, Марфейсал работает здесь, в Исламабаде. Скажите, что вы от меня. — Спасибо, — пробормотал я и взял карточку. — Желаю удачи. Выходя из кабинета, я оглянулся. Ярко освещенный солнцем Рэймонд Эндрюс смотрел в окно. Пальцы его нежно гладили помидорный куст. «Всего наилучшего!» — прощалась с нами секретарша. «Ваш босс мог быть и полюбезнее», — пожаловался я. Как она отреагирует? Округлит глаза и скажет что-нибудь вроде «известное дело, все жалуются». Она понизила голос. Бедный Рэй, после смерти дочери, и он просто сам не свой. Его просительно поднял бровь. Самоубийство, — прошептала дама в брюках. В такси на пути в гостиницу Сохра прижался головой к окну, не отрывая глаз от проплывающих мимо элегантных зданий, осененных эвкалиптами. Его дыхание то и дело туманило стекло. Сейчас спросит меня, как прошла беседа. Но он так и не спросил. За закрытой дверью ванной шум налилась вода. С первого дня нашего пребывания в гостинице Сохраб взял в привычку мыться перед сном не меньше часа. В кабуле-то горячего до снабжения было не сыскать днем с огнем. Пока он отмокал в благоухающие пени но «Ну, теперь ты чистый, Сохраб!» Я позвонил Сурайе, рассказал о нашем разговоре с Реймондом Эндрюсом спросил. — Ну, что ты скажешь? — Давай считать, что он не прав Она звонила в несколько международных агентств по усыновлению. За афганского ребенка никто из них не берется, но это еще не вечер, как родители восприняли новость. мадар рада за нас. Ты же знаешь, как она к тебе относится. Что бы ты ни сделал, ей все по душе. подар ну, по нему никогда не поймешь. Он не торопится раскрывать душу. А ты сама рада? Она переложила трубу в другую руку. Малышу племянник будет хорошо с нами. Уж мы постараемся. Так вы нам хорошо с ним было. Я того же мнения. Меня одолевают мысли, какое блюдо ему понравится больше всего. Какой предмет в школе он полюбит. Вот дура-то я, правда. Сороя засмеялся. со Сохраб наконец закрыл кран. Слышно было, как мальчик плещется в ванне. «Ты молодчина!» — восхитился я. «Да, чуть не забыла. Я ведь позвонила к Эке-Шарифу. Это он читал стихи на нашей иннике. Написаны они были почему-то на фирменном бланке какой-то гостиницы. Это его сын держал у нас над главами Коран, когда мы с раёй, озаряемые фотовспышками, выходили на сцену. «И что?» — сказал дядюшка. «Он постарает что-нибудь для нас сделать» переговорить с приятелями из службы эмиграции. Вот это новость, так новость! И обрадовался я. Жду, не дождусь, когда ты увидишь с Сохрабом. Я жду, не дождусь, когда увижу с тобой. Трубку я повесил с улыбкой. Вот и Сохраб вышел из ванной. После нашей беседы с Реймондом Эндрюсом он десяти слов не пронял. Буркнет что-то невразумительное и опять молчит. Забравшись в кровать, мальчик натянул одеяло до подбородка и почти сразу уснул. Я протер пятачок на запотевшем зеркале и побрился. Старомодные бритвы в гостинице, еще с безопасными лезвиями. В ванне я валялся, пока вода не остыла и кожа не покрылась мурашками. Образы из прошлого и мысли о будущем уносили меня далеко-далеко. Редкозубая улыбка омарафи и сала, смуглого круголицого брюнета с ямочками на щеках, была сама любезность. Под мышкой адвокат держал раздутый поношенный портфель без ручки. На локтях коричневого вельветового костюма красовались кожаные заплаты. Чуть ли не каждую фразу он начинал со смеха и извинений, что-то вроде «простите, я буду в пять, ха-ха». Когда ему позвонил, он настоял, что сам ко мне подъедет. Таксисты в этом городе народ хушлый, и в английский был безупречен. Почуют иностранца, сразу издерут втридорога. И вот Омар у нас в номере, источает улыбки, извинения, сопит и потеет. Стоит ему полезть в портфель за блокнотом, как на мою кровать выспалась целая куча бумаг, число просьб о прощении удостерялось. Одним глазом Сохраб смотрел на телеэкран, звук был выключен, другим на адвоката. Я сказал мальчику утром, что к нам придет юрист, и Сохраб не стал задавать лишних вопросов, только кивнул и прилип к телевизору.